Издательство «Феникс». Полет сокола. Александр Мазин, Анна Гурова. Книга первая. Полет сокола. Похищенная. Текст читают Марина Титова и Валерий Кухарешин. Историческое вступление Ольга, княгиня Киевская Кто она и откуда? Существует много версий. Одни ученые считают, что Ольга родилась в Пскове, другие – в Изборске. Третьи вообще полагают, что она родом из болгарского города Плиска, чье название потом было изменено на Плесков, старинное название Пскова. То же самое можно сказать и о возможных родителях, будущей знаменитой правительницы Древней Руси. Где-то ее называют простой поселянкой, поэтично, но маловероятно, где-то внучкой легендарного, возможно, вымышленного, князя Гостомысла, а то и дочерью самого Олега Вещего. Византийский император называл Ольгу на манер Хельгой, а Иоакимовская летопись утверждает, что она была знатной славянкой по имени Прекраса. Для писателя-историка такая ситуация норма. Мы работаем не только с непреложными фактами, но и с вероятностями, которыми нас щедро снабжают исторические источники. Древнерусские, византийские, арабские, европейские. Мы изучаем их, сопоставляем с археологическими данными, пока, наконец, не получаем более-менее ясную картину жизни наших героев. Но если историку-ученому можно допустить рождение Ольги в нескольких местах одновременно, то писателю все-таки приходится выбирать что-то одно. И мы выбираем из возможного и додумываем недостающее. Ведь главная наша задача – показать тот мир, в котором тысячу лет назад жили люди. Дать почувствовать вам, слушателям, Воздух той эпохи, вкус той воды, запах земли, которая тогда была их родиной, а теперь стала нашей. И рассказать историю девочки, родившейся в городе Плескове. Плесков — город журчащих вод, современный Псков. Показать путь, которым она шла к своему великому будущему, легендарному и летописному. Историю девочки — которой суждено было стать самой первой мудрой и сильной правительницей Древней Руси.